— Уверяю вас, я намерен действовать строго в рамках закона, — сказал детектив, — и мое присутствие ни в коей мере не нанесет вреда расследованию. Рассматривайте меня просто как друга семьи. Я хотел сказать, как хорошо информированного друга семьи. — С удовольствием, — ответил Фусари, — но я должен указать на то, что друзья семьи, в отличие от членов семьи, не попадают под действие статьи закона 80, пункт 2, который замораживает активы Бруномонти и не позволяет безнадзорной выплаты выкупа. «Хорошо информированный друг семьи?» — повторил детектив без выражения. Это был крупный мужчина, мускулистый, с аккуратно причесанными короткими волосами. На нем было толстое темно-синее пальто и военный шарф. Он представлял известное лондонское детективное агентство. Но Фусари достаточно было одного взгляда, чтобы догадаться, что детектив много лет проработал в спецслужбах, о чем прокурор и сказал «Да, да, Ми-6». Несмотря на спокойный тон, в его голосе чувствовалась сталь, которая предупреждала, что он может стать опасен, если его донимать. Но Фусари тут же смягчил тон. Предложил сигару и представил инспектора, довольный убеждением, что многолетней службы в разведке недостаточно, чтобы противиться успокаивающему взгляду слегка выпуклых глаз Гварначи. Газеты в этот день посвятили все первые полосы, а некоторые по две полосы, похищению Бруномонти с фотографиями Оливии Беркет в дни расцвета ее карьеры модели. Статья подробно рассказывала о том, как она приехала в Италию на курс итальянского языка в одной из многочисленных американских школ Флоренции, как ей предложили работать моделью в доме моды, и как через несколько лет успешной карьеры она вышла замуж за графа Ого Монти. Фотографии дочери, хотя и сделанные в белой гостиной и дворике палаццо, были умело сняты и обрезаны так, чтобы не дать никакой информации об имуществе семьи и ее состоянии в целом. Приводились ссылки на слова дочери о том, что их средства ограничены, и она рассчитывает, что требования похитителей не будут чрезмерны, поскольку семья не сможет их удовлетворить. Когда ее спросили, что она хочет передать матери, она ответила, что они делают все, «Абсолютно все, что только возможно». «Да чего же она хороша на этом снимке», — заметила Тереза, сгибая страницу, чтобы взглянуть поближе. «Похожа на себя. Здесь она не такая, как в новостях». «Вполне, но не следовало надевать эту дорогую шубу, говоря об ограниченных средствах семьи». «Хм, в любом случае шуба не подходит для юной девушки. Возможно, она принадлежит ее матери». Наверное, это моя вина. Было холодно, и я посоветовал ей одеться потеплее. И все же она могла бы надеть шубку поскромнее, а еще лучше пальто. Ограниченные средства. Она не слишком умна? Да нет, говорят, что она одна из лучших студенток, которые когда-либо были у ее профессора. Хотя она решила, что из-за случившегося должна бросить учебу. Как жаль. Но ну, она всегда сможет возобновить обучение, когда все закончится. Будем надеяться на благополучный исход. Ты веришь в это, Салва?»